«Я знаю лишь один способ выполнить вашу просьбу», сказал господин Удар довольно доброжелательно, «а именно перевести вас из личной канцелярии в одно из управлений, где нет вечерней работы, к примеру, в управление лесными угодьями, но это погубит вашу карьеру». Дюма верил, что карьера ждет его не на административном поприще,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 познакомил его с Гюго и Адель Гюго приглашала его приходить к ним запросто на завтрак. Как и у всех его предшественников, его назначили в комедии францез с тем, чтобы он навел там порядок. Как и подобает, он лелеял грандиозные проекты, которые предполагали постановку совершенно непригодных для театра пьес, например, Шатобриановского «Моисея». Классицисты попрекали его английской фамилией. «Этот соотечественник Шекспира», — говорил один из недовольных актеров, «презирает Корнеля, Рассина и Вольтера». Его ругали за пышные декорации, бешеные расходы на постановки и литературные вкусы. В глазах же беспристрастных свидетелей...